То и почему их написал, неизвестно до сих пор. К несчастью, дома он тоже не находил поддержки, его брак оказался на редкость несчастливым. Детей, о которых он так мечтал, у него не было, а девушка, которую он полюбил незадолго до смерти, не ответила ему взаимностью. По окончании маневров 22 июня 1882 года Михаил Дмитриевич Скобелев выехал в Москву. О цели своей поездки он доложил начальнику штаба Духонину. «Собираюсь навестить могилы родителей и проверить ход строительства школы и больницы в своем имении. Разговор их закончился тревожно. Все на свете ложь, даже слава», — сказал Скобелев. Последний день своей жизни Михаил Дмитриевич чувствовал себя очень одиноким. 24 июня он побывал в гостях у своего лучшего друга Аксакова, оставил у него целый ворох бумаг, сказав, «Последнее время я стал подозрительным». А уходя в 11 часов вечера, произнес с тоской, «Я всюду вижу грозу». Затем, остановившись в гостинице «Дюссо», написал приглашение на обед 26 июня Немировичу Данченко. полдень 25 июня Михаил Дмитриевич находился в ресторане «Эрмитаж». Он одиноко сидел за столом в полной задумчивости, ни с кем не общался. К вечеру одиночество стало невыносимым, поэтому Михаил дмитрич направился в Столешников переулок, где находилась ресторация «Англия». Он надеялся, что веселое застолье и хороший ужин в приятной компании развеселят его, отвлекут от мрачных мыслей. Пир был в самом разгаре, когда из соседнего кабинета вышел мужчина и предложил выпить бокал шампанского. Михаил Дмитриевич не отказался, потому что услышал, как из кабинета доносились здравицы в его честь. Хандра не проходила. Даже очарование известной сей Москве кокотки Ванды, настоящее имя Шарлотта Альтенросс, не смогло его развеселить. Эта женщина имела в своем распоряжении шикарный номер на нижнем этаже Англии. Именно туда удалился Скобелев вечером. Через некоторое время из номера послышался страшный крик. А еще через несколько минут к дворнику прибежала испуганная и заплаканная Ванда. Она с трудом смогла выдавить из себя слова «У меня в номере умер офицер». Дворник тотчас послал за полицией. Конечно же, известного всей России генерала сразу же опознали. Его тело было перевезено в гостиницу «Дюссо». Полиция опровергла версию об участии или соучастии Ванды в смерти Скобелева, но за ней навсегда закрепилось прозвище «Могила Скобелева». Смерть Скобелева потрясла всю Москву. Даже Александр III направил его сестре Надежде Дмитриевне письмо со словами «Страшно поражен и огорчен внезапной смертью вашего брата. потеря для русской армии труднозаменимая и, конечно, всеми истинно военными сильно оплакиваемая. Грустно, очень грустно терять столь полезных и преданных своему делу деятелей. Через некоторое время были оглашены результаты вскрытия тела Скобелева, который производил прозектор Московского университета Нейдинг. Он констатировал смерть от паралича сердца и легких. В связи с этим Андрей Шолохов писал в своей статье. Никогда раньше Скобелев не жаловался на сердце, хотя его врач Гей Фейдер во время туркестанского похода находил признаки сердечной недостаточности, отмечая в то же время совершенно необыкновенную выносливость и энергию генерала. Причина смерти Скобелева так и осталась невыясненной. Позднее она обросла огромным количеством версий, легенд, домыслов и даже абсурдными идеями о самоубийстве. Существуют две основные версии насильственной и ненасильственной смерти. В версии ненасильственной смерти ходило несколько, но наиболее правдоподобные из них – являются две. Первая версия была официальная. Смерть наступила от пролеча легких и сердца. А вторая заключалась в том, что Скобелев скончался в результате кровотечения от разорвавшегося венозного расширения в паху, которым изданно страдал. Версия о том, что белый генерал был убит... Существовало множество. Три из них кажутся наиболее правдоподобными и наиболее известными. Первая версия свидетельствует о том, что Михаил Дмитриевич был убит из-за происку врагов России, немцев. Это предположение косвенно подтверждало то, что генерал умер в номере немки «Ванды». Многие представители официальных кругов не только поддерживали эту версию, но и считали ее единственно правильной. Князь Мещерский в 1887 году писал Победоносцеву «Со дня на день Германия могла наброситься на Францию, раздавить ее, но вдруг, благодаря смелому шагу Скобелева, Сказалась впервые общность интересов Франции и России, неожиданной для всех и к ужасу для Бисмарка. Ни Россия, ни Франция не были уже изолированы. Скобелев пал жертвой своих убеждений, и русские люди в этом не сомневаются. По слухам, германским агентам удалось выкрасть план войны, который разработал Михаил Дмитриевич. Насколько это правда, в то время не знал никто. Немецкая пресса тогда ликовала. Но ну, и этот теперь нам не опасен. Генерала Скобелева нет более в живых. Что касается нас, немцев, то мы честно в этом сознаемся, мы довольны тем, что смерть похитила рьянова врага. По другой версии, Михаил Дмитриевич был отравлен бокалом шампанского, который ему прислали из соседнего номера от пирующей компании, где якобы выпивали за его здоровье. Говорили о том, что Александр Третий был уверен в желании Скобелева свергнуть династию Романовых и занять престол под именем Михаила Третьего, некий бюбок, со слов председателя Первой Государственной Думы Муромцева, рассказывал, что будто бы в связи с антиправительственной деятельностью Скобелева над ним, под председательством великого князя Владимира Александровича был учрежден особый тайный суд. Этот суд большинством голосов 33 из 40 приговорил белого генерала к смертной казни. Привести приговор в исполнение было поручено одному из полицейских чиновников. Убийца блестяще справился с поставленной задачей. За это он получил не только большое денежное вознаграждение, но и следующий чин. Тайная дружина, осуществившая убийство Скобелева, совмещала в себе черты третьего отделения – масонских ложь, И подпольных организаций. В ее состав входил не только великий князь, но и сам император. С этой тайной дружиной у Скобелева сложились весьма натянутые отношения. В свое время он наотрез отказался вступать в их ряды, презрительно отзывался о членах организации. Адам задал вопрос, какая держава имела интерес в исчезновении героя Плевны и Геок Теппе, прозрачно намекая, что к смерти Скобелева имеет отношение всемирное масонство. Было известно о связи Скобелева с масонами французской ложи «Великий Восток». Находясь в Париже, белый генерал подружился с Леоном Гамбеттой – премьер-министром Франции и одним из руководителей Великого Востока. Вполне возможно, что масоны хотели убрать опального генерала. Скорее всего, именно масоны способствовали распространению разнообразных, порой противоречивых, версий его гибели. Смерть Скобелева потрясла не только Москву. Без преувеличения можно сказать, что она изменила историю России на многие годы вперед. Если бы Михаил Дмитриевич остался жив, политическая ситуация в России была бы совсем другой, и можно было предположить, что страна развивалась бы более удачно, без революции 1905 и 1917 годов. Прощаться со Скобелевым пришло пол Москвы. Из отеля «Дюссо» гроб с телом Скобелева – Был перенесен церковь трех святителей у красных ворот. Панихида должна была состояться на следующий день. Но люди шли прощаться с любимым генералом весь вечер и всю ночь. Церковь утопала в цветах, венках и траурных лентах. 20 верст от станции Раненбург до Спасского гроб несли на руках крестьяне. Впереди траурной процессии возвышался венок от Академии Генерального штаба с надписью «Герою Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, полководцу Суворову Равному». Многие из простых людей даже после похорон продолжали верить, что белый генерал жив, Говорили, что его видели то в Болгарии, где он собирал войско в защиту братьев-славян, то в Вятской губернии, то в Ужгороде. Михаил Скобелев был настолько популярен в народе, что в память о нем выпускались лубочные картинки, посвященные его подвигам. Даже был изготовлен особый сорт водки горькое Скобелевское, хотя сам Михаил Дмитриевич при жизни слыл противником пьянства и строго наказывал за это своих солдат. Всенародная любовь к Михаилу Скобелеву отразилась в лихих казацких и задиристых солдатских песнях, которые сочинял сам народ, прославляя белого генерала и его военные подвиги а если бы ты родился снова, воин на белом коне, и взял под свои бы покровы победы в грядущей войне? В 1912 году на площади перед гостиницей Дюссо был открыт памятник Скобелеву, а в 1918 году он был демонтирован в связи с постановлением советского правительства согласно декрету о снятии памятников царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической революции. В наше время воскрешаются из небытия имена многих выдающихся людей. Пора дать дань памяти знаменитому русскому полководцу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. К 900-летию Рязани имени Скобелевых было восстановлено одну из площадей древнего города, украсил бронзовый бюст славянского грибанди.